Мода, французская mode от латинского modus, мера, правила. Сложный социально-психологический феномен, проявляющийся в периодическом и обычно непродолжительном господстве в обществе определенных идей, подходов, вкусов. Мода распространяется практически на все виды человеческой деятельности становясь своеобразным микростилем времени. В сфере культуры мода чаще всего затрагивает декоративно-прикладные искусства, дизайн, что влечет перманентное обновление внешних форм предметного окружения. Мода определяет также многие проявления массовой культуры, обеспечивая их высокую популярность и быструю сменяемость. Модой продиктован и внезапно возникающий и быстро угасающий интерес к определенным мастерам, стилям, течениям, отдельным явлениям текущего художественного процесса. Мода в узком и наиболее употребительном значении, регулярная, в наше время масштабно планируемая, смена форм и деталей одежды. Мода во многом иррациональна, безапелляционно, деспотично. Существует террор моды. Адекватная реакция на требования моды предполагает наличие развитого вкуса и здравого смысла. Модерн. Французская модерн. Самый новый по времени. Современный. Художественное движение в европейском и американском искусстве конца 19 начала XX века. Сложившийся на этой основе оригинальный стиль «модерн» явился результатом целенаправленных усилий художников ряда стран по созданию новых форм выразительности, отвечающих духу времени и техническим возможностям индустриальной эпохи, и способным преодолеть нарастающую волну эклектизма. Отказавшись от классических приемов оформления В том числе архитектурной ордерной системы и прямого использования мотивов предшествующих стилей, мастера модерна сосредоточились на конструировании и эстетизации всей предметной среды, включая деловую и промышленную сферу. Реально модерн утвердился в архитектуре, графике, декоративно-прикладных искусствах. Сквозь отличительные особенности модерна, мягкое перекатывание объемов и линеарно оформленных плоскостей, композиционную асимметрию, декоративную криволинейность абрисов, завуалированную или наоборот подчеркнутую функциональность форм, просматриваются черты многих более поздних художественных течений века, вплоть до деконструктивизма. существенно роль модерна в формировании художественных идей национального романтизма в Европе, в том числе в России, попытках освоить эстетический опыт восточного искусства. Для обозначения нового стиля в различных странах употребляют разные названия. Во Франции, Англии, Бельгии – «Арнуво», в Германии – «Югентштиль», в Австрии – «сецессибн», в Италии и США – «либерти» и так далее. Существенно. В русском языке корневая общность слова «модерн» с термином «модернизм» нередко ведет к нежелательной путанице. Эти понятия следует четко разграничивать. Модернизм. Французский «модернизм» от «модерн». один из основных идейно-эстетических типов художественного мышления и сложившийся на его основе творческий метод. Системные принципы последнего определились в десятые-двадцатые годы двадцатого века. Модернизм как реальный обширный пласт современной культуры слагается из множества относительно самостоятельных направлений и школ. различных по творческим масштабам и культурно-историческому значению – фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, гиперреализм, поп-арт и другое. Большинство из них декларирует собственную, так сказать, философию, свое идейно-художественное кредо. Но все эти течения – отличающиеся крайней формальной изобразительной пестротой и внешней несхожестью, объединены основными исходными принципами и мировоззренческой общностью, в основе которых ощущение кризисности, болезненной разорванности мира, его иррациональности и дисгармоничности, доминанта модернистского сознания, одиночество человека. в абсурдном перевернутом мире. Камю. Отсюда принцип. Отказ от традиционных, в том числе реалистичных форм изобразительности, классической уравновешенности и повествовательности, объемного, синтезирующего взгляда на жизнь. Модернизм более других типов искусства расщепляет видимую действительность осваивая ее в достаточно узких и разнохарактерных диапазонах. Его выходы за пределы привычного, игра с цветом и звуком, формами и смыслами способны порождать художественные образы значительной эмоциональной силы. Несмотря на крайности, подчас выводящие модернистский эксперимент за грани искусства, а гулом обвинять модернизм в эстетической несостоятельности и однозначно разрушительных тенденциях, чем грешила официальная советская эстетика, веских оснований нет. Стилистика, отдельные формальные находки модернистского творчества обладают, несомненно, самостоятельной художественной ценностью и могут продуктивно использоваться искусствами других типов, в том числе современным реализмом. Утверждение, что большая часть XX века прошла под знаком модернизма, особым преувеличением не кажется. Монолог. Греческое монологос от «monos» один и «logos» слово. Развернутое высказывание – речь одного лица. Преобладает в лирике. Важное место занимает в эпическом, повествовательном искусстве, особенно в драме и ее разновидностях, где монолог наряду с диалогом Держит все сценическое или экранное действие. Значительное распространение в художественном творчестве получил так называемый внутренний монолог, как бы не произнесенные вслух мысли. Текст, передающий раздумья героя. Классический пример гамлетовское «быть или не быть». Монтаж. От «монтаж» французская сборка установка. Специфическая для кинематографа, телевидения, других экранных искусств, процесс сборки фильма, телевизионной передачи и так далее из отдельно снятых сцен, кадров и других слагаемых. Имеет два взаимосвязанных, но различающихся значения. Первое. Монтаж как важнейший элемент художественного языка, основа создания кинематографической образности. С помощью монтажа достигаются основные экранные эффекты, параллельное развитие сюжета, чередование общих и крупных планов, мгновенная смена точек зрения, убыстрение или растяжка действия и так далее. монтажная стыковка кадров дает возможность переосмыслить значение каждого из них или извлечь новый смысл эффект Кулишова и многое другое второе монтаж как художественно-технологический процесс соединения склейки фильма в единое художественное целое отбор дублей перезапись фонограмм, синхронизация изображения и звука и тому подобное. В первом случае монтаж осуществляет монтажер, часто сам режиссер-постановщик. Во втором – монтажник, монтажница. Монументальность, от латинского «monumentum» – память, памятник. художественно-эстетическое качество произведений искусства, отличающихся значительностью и величием, как правило, статичной, уравновешенной масштабностью. Монументальность предполагает определенную меру художественного обобщения, массивность и строгость форм. Родственно эстетической категории возвышенного. В своем сюжетном воплощении связано с общественно значимыми событиями, героическими или трагическими страницами истории и тому подобным. Монументальность может проявляться практически во всех видах искусства, приобретая в каждом из них свою специфику. Морфология искусства от греческого морфе форма и логос Слово учение одно из направлений систематики художественного творчества предполагающее его деление и группировку по некоторым устойчивым формальным и сущностным признакам В европейской морфологии искусства основными считаются группировки искусства по двум линиям по специфике воспроизведения определяемой особым художественным языком и специфическими приемами исполнения на этой линии наиболее крупной обобщающей, так сказать, единицей традиционно признается вид, наиболее дробный конкретный жанр и по характеру освоения здесь различаются искусства пространственные, временные изобразительное, выразительное и так далее. Смотрите виды искусства. Основные контуры этой системы сложились в xviii 19 веках и стали, что называется, классическими. Современная морфология искусства продолжает дифференциацию художественных деятелей по ряду новых признаков, в том числе онтологическим, семиотическим, функционально-структурным. Обосновывается необходимость различать переходные элементы от вида к жанру, подвиды и роды, и группы более высокого уровня обобщения, чем виды, классы, семейства искусств. Границы многих элементов системы морфологии искусства достаточно подвижны и проницаемы. Большинство классификационных единиц современного мира искусств способны продуктивно взаимодействовать в пределах своих уровней. Синтез видов, смешение жанров. Мотив. Французский «мотив», от латинского «motus» – движение, побуждение, порыв. Первое. В широком значении. Побудительная причина – повод к какому-либо действию, а также аргументация, довод в пользу чего-либо. Второе. Простейшая сюжетно-смысловая единица в произведении архетипического ряда, мифа, легенды, сказки. Например, мотив превращения простушки в красавицу. Третье. устойчивая тема, проблема, идея в художественном направлении, жанре, в творчестве художника, мотив преступления в детективном жанре. Четвертое, в музыкальном понимании, то же, что и напев, мелодия. Музыка, от греческого «музик», искусство муз мифических богинь, покровительниц наук, поэзии и искусств. Вид искусства, в котором художественные образы формируются посредством особо организованных звуков и опираются на способность человека ассоциировать слуховые ощущения с собственными переживаниями, с состояниями и процессами внешнего мира. Музыка характеризуется активным и непосредственным воздействием на слушателя, возможностью передавать эмоции непосредственно, абстрагируясь от зрительной и словесно-смысловой конкретики. Музыка – яркое, остро-специфическое проявление каждой народной и национальной культуры, каждой исторической эпохи. Элементы музыкального языка, лад, тон, ритм, метр, темп и художественных средств музыки мелодия, гармония, полифония, инструментовка фиксируются в нотной записи и реализуются в процессе исполнения. По исполнительским средствам музыка делится на вокальную, инструментальную и вокально-инструментальную, В ней различается ряд видов – симфоническая и камерная музыка, оперная и другая. И жанров – песня, танец, марш, симфония, сюита, соната. Музыка органично сочетается и, или, синтезируется с другими видами творчества – в кино и театральном искусстве, хореографии. Обладая огромным диапазоном воздействия, музыка способна выполнять широкий круг функций от прикладного, звукового сопровождения до выражения сложных, социально значимых, философских идей и формирования мироощущения человека. Мышление художественное вид интеллектуальной деятельности, направленной на образно-творческое осмысление и обобщение действительности, на решение эстетических задач, создание и восприятие произведений искусства. Мышление художественное один из основных типов мышления, обусловленной духовно-практическим способом освоения мира и отличающейся по ряду моментов, противостоящей мышлению рациональному, понятийно-дискурсивному, научно-теоретическому. На практике эти разновидности мышления художественного не существуют в чистом, рафинированном виде. Художественное видение жизни – отнюдь не исключает логического начала, способности к обобщению и систематизации, равно как и теоретическое мышление художественное не может не содержать элементы чувств, образности. Вместе с тем мышление художественное обладает рядом выраженных весьма специфических особенностей. Наиболее значительная из них примат эмоционального и интуитивного начала, непосредственность и целостность восприятия, высокая ассоциативность и метафоричность, способность мыслить вероятностями, умение ощущать дух времени, предвосхищать будущее. Разные мыслительные подходы имеют различную психологическую основу. Исходя из теории функциональной асимметрии мозга, следует полагать, что художественное мышление обеспечивается деятельностью преимущественно правого, а дискурсивное мышление левого полушария. Мейнстрим. От английского mainstream главный поток, стержень. Наиболее популярное остро-модное направление или тенденция в какой-либо области культурно-художественной деятельности. Мюзикл. Английское «мюзикл» – музыкально-сценическое произведение, сочетающее различные средства эстрадной и бытовой музыки, элементы драматического, хореографического и оперного искусств. Мюзикл как жанр оформился в США в 1920-30-е годы. Его расцвет приходится на середину века. Одна из главных особенностей мюзикла – музыкально-стилистическая открытость. В зависимости от времени и моды в нем может проявиться и классическая, и джазовая, и фольклорная, и рок-н-ролльная направленность. Ряд специалистов считает мюзикл преемником оперетты, ее современной модификацией.